Глава тринадцатая. «Я должна была догадаться», — болтая туфелька, которая съехала со стопы и осталась висеть только на носке. «Слишком он был хорош». Мы с Ирой сидим за барной стойкой в уютном ресторанчике и тихонько попиваем мартини, ожидая, когда меня пригласят за столик. Ира коварно записала меня на экспресс-свидание и заманила в ресторан обещаниями женской пьянки и очередного разговора по душам. Узнав правду, я посмотрела на нее осуждающе и только грустно вздохнула. Три месяца прошло, в принципе. Пора пробовать. «Уже ничего не исправить, Юль», — напоминает мне сестра прописной истины. «Знаю», — проезжаясь пальцем по длинной ножке бокала. Боль притупилась, но тяга все еще сильна, и мне так хочется говорить о нем, Хотя бы просто произносить его имя вслух, чтобы каждый раз абсолютно мазохически напомнить себе, что Ян был в моей жизни, что он существует. Он всегда одевался просто джинсы, майки, кроссовки. Да, у него был айфон, но с ним все сейчас таскаются, и машина была старая. Ян был весь обычный, никаких замашек. Но Ира уже устала слушать мое излияние и делает это больше на автомате, рассматривая приходящих на свидание мужчин. Но я остановиться не могу. Мне нужно выговориться. Он приезжал один раз на своей реальной машине, и когда в ресторане он отдавал Кириллу ключи, он вел себя наравне, понимаешь? Уля. Ира закатила глаза. Ты сама к себе придираешься. Ни о чем это не говорит. Толковать можно было по-разному, и ты сделала это по-своему. Это не значит, что ты дура. Ты просто доверяешь людям и не видишь подвоха. Ты хороший человек, сестр. А Ян подлый обманщик. Забудь и посмотри, какой у тебя сегодня выбор. Заиграла она своими красивыми бровками. А еще насмотрюсь, махнула я рукой и вернулась к Мартине. Опять минут на каждого будет. Уля Ира нетерпеливо хлопнула ладонью по барной стойке. «Хотя бы попробуй!» «Хорошо». Я кивнула организатору мероприятия, который вежливо поманило меня пальчиком к столику и бросила на сестру последний взгляд полный укор. «Если ко мне будут клеиться психи, я тебя убью». «Переживешь», — процедила она. «Я прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось. Сиди!» Соскочив со стула и поправив на себе идеально сидящее коктейльное платье алого цвета, Я с достоинством направилась к небольшому круглому столику, выделенному мне. Другие участницы уже заняли свои места и в предвкушении и стреляли глазками по ресторану, оценивая пришедших на смотри на мужчин. «Живой товар, ей-богу!» — хмыкнула я себе под нос и стала рассматривать анкету передо мной. Тут следовало отметить мужчин, которые мне понравились и позволить таким образом организаторам дать им номер телефона. Звук колокольчика возвестил о начале первого круга, и мужчины. Рассеялись по столикам. Я за своими мыслями не успела даже всех рассмотреть, но ничего, время еще будет. Привет, дети есть? За столик передо мной опустился долговязый парень с приличной залысиной. На воротнике обнаружилось небольшое жирное пятно, под ногтями грязь. Я на секунду замерла, обдумывая его вопросы, решительно кивнула. Двое, добавила, чтобы уж наверняка. Ясно. Он скривил свои тонкие губы и демонстративно вычеркнул моё имя из своей анкеты. Закинул ногу на ногу и стал рассматривать других участниц. Я беспомощно взглянула на сестру, которая с интересом наблюдала за моим столиком и сейчас хихикала себе в кулак. Я покачала головой. Она мне за все ответит сегодня. «А ты хороша». На стол передо мной опустился следующий участник. «Герман». «Ульяна». Я приветливо растянулась в улыбке. Парень был очень неплох. Спортивная фигура, приталенная синяя рубашка и запах дорогого парфюма. «Уль». Он ослепительно улыбнулся. «Я заметил ты тут с подругой». «Ага». Я метнулась взглядом к Ире и опять посмотрела на нового знакомого. «Моя группа поддержки». «Вы близки?» «Очень». В голосе появилась теплота. «Моя вторая половинка, считай». «Как насчет тройничка?» «Что?» Мои брови взметнулись вверх. «Ты, я и она. У меня забронирован шикарный номер в отеле. Что скажешь?» «Прости». Я наконец отмерла от шока. «Я предпочитаю мэ -жемэ. «Ой, да ладно!» Герман не растерялся. «Я тоже, но боялся начать с этого. Слушай, мне уже стало страшно, а как его глаза загорелись. Я тут с другом». «Не продолжай!» Я опустила глаза на анкету и стала торопливо зачеркивать его имя. «Я пошутила». «Жаль». Герман сник и откинулся на стуле. «Может, тогда просто на свидание сходим?» «Я!» — покачала я головой, не поднимая на него взгляд. Герман исчез, и я помахала ей кулаком, но она, так и не поняв, в чем дело, лишь пожала плечами. «Ну да, внешний парень был хорош». «Алексей!» Стул опять перестал пустовать, и энергичный поджарый паренек принялся цепко меня рассматривать. «Ульяна!» Доброжелательно, но немного настороженно ответила я. «Мы друг к другу подходим, я это точно вижу», самоуверенно заявлял Алексей. «Но я должен знать, что ты не из этих». «Каких этих?» уточнила я. «Которые ищут себе спонсора». Хм, «Нет, не ищу». «Вот и молодец, сойдемся довольно протянул он и сально заглянул в мой декольте у меня своя философия поделись сложила руки на столе и подалась вперед внимательно его слушая мы живем в современном мире и никто никому ничего не должен женщины равны мужчинам и сами должны заботиться о себе ты же согласна ну в принципе да кивнула я уже понимая к чему клонит этот жмот по жизни я готов предоставлять себя и свою любовь но это все понимаешь считаю что любить должны именно меня а не мои деньги А на свидании каждый платит сам за себя. Цветы — это лишнее, как и подарки. Поддержала я его. Ты права. Алексей засиял. Так сложно встретить нормальную. Сейчас же кругом охотницы за золотом. Ты согласна? Нет. Я проехалась ручкой по его имени в анкете. Ты жмот, Алексей. Прощай. Дура. Шикнул он и быстренько ретировался. Еще один такой экземпляр и реконец. Привет. Стул опять перестал пустовать, и до меня донесся знакомый хрипловатый голос. Поднимать голову на нового парня расхотелось вообще. «Привет, Стас. Какими судьбами?» Все же подняла глаза и встретилась с его оценивающими голубыми льдинками. «Скучно. Он небрежно бросил на стол анкету, на которой я заметила две галочки и откинулась на спинке. А ты что тут делаешь? А не накатила». Я перевела ненавидящий взгляд в сторону стойки, где Ира застыла с открытым от ужаса ртом. «Спасибо!» — шепнула я ей одними губами, и она виновато сглотнула. Так что, Уль, Стас усмехнулся. Может, уже набегалась? Тебя саму-то все это устраивает? Он скептически обвел рукой ресторан, где проходили свидания. Это не твое дело больше, Стас, покачала я головой. Мое. Он подался вперед и накрыл своими ладонями мои. Ты же лучше меня не найдешь. В Москву скаталась и что нашла там себе столичного мажора? Или, может, у нас что-то стоящее тебя ожидает? Уль, ну не ври себе. Я задал слишком высокую планку за эти четыре года. Никто такое не потянет. «Стас, ты бредишь!» Я вытащила свои ладони из его и порадовалась, что уже ничего не чувствую, когда мы соприкасаемся. Нет больше ни магии, ни притяжения. Просто чужой человек, и все. Я не вернусь. Вернешься? Он прищурился. Еще пара таких встреч, и вернешься как миленькая. Я подожду». «Не надо!» — замотала я головой. «Что ты в меня вцепился, а? У тебя же тут вон какой выбор!» Я махнула в сторону девушек за столиками. «Это все одноразово, а я хочу вернуть наши отношения, чтобы все было как раньше. Мы же счастливы были. Зачем ты все портишь, Шуль? От услышанного стало не по себе. И даже страшно. Стас уже ставил вопрос совсем по-другому и не скрывал ничего. Он хочет вернуть себя и параллельно гулять по бабам в свое удовольствие. Мой мозг готов был взорваться от такого скотского отношения ко мне. Хотелось орать, бить его по голове стулом и требовать держать стометровую дистанцию от меня до конца его гребаной жизни. Просто уточняй, Стасик, ты хочешь, чтобы мы опять жили вместе? Поженились, поправил он меня. Хорошо, поженились, согласилась я. И при этом ты будешь продолжать жить как хочешь. Я сделаю так, что ты никогда и ни о чем не будешь беспокоиться. Прокол с Кати был случайностью, такое не повторится больше никогда, Уль. Стас ласково улыбнулся. Заведем ребенка, переедем в новую квартиру. Я уже достроил трешку в самом центре. Там потолки трехметровые. И тебе даже работать не нужно будет, малыш. Ты только подумай. Будешь заниматься домом и собой. По всему телу прошла мелкая болезненная ряб. Да у него в голове целый план. Заделать мне ребенка из-за перед дома без работы, полностью зависимо от него. Там, конечно, мне даже пикнуть не получится. Бежать. Надо от Стаса бежать и срочно. Его навязчивые мысли реально испугали. И то, что его пыл после расставания даже через полгода остался все таким же, добавляло нерва. «Так никогда не будет!» Я смяла в кулаке свою анкету и поднялась на ноги. «Отстань, пожалуйста!» Подхватив в руки сумочку, я выскочила из ресторана, как ошпаренная, и Ира следом за мной. «Домой?» — сестра накинула мне на плечи пальто. «Нет!» — я покачала головой и указала на вывеску клуба напротив. «Мне нужно проветриться, пошли! Ты мне должна!» Схватила сестру под руку и потащила через дорогу.